Светочка горько плакала, и вовсе не потому, что страдала о смерти любовника. По большому счету, ей было на него плевать. Она горевала о своей такой нелепой жизни, 27 лет, а живет вместе с выпивающей матерью в небольшой квартирке. Давно пора выйти замуж, но за кого? От местной шинтропы с души воротит. Тот, кто более состоялся, давно имеет семью и воспитывает детей. Да и не думала она никогда о местных парнях. Не о такой партии грезила Светочка. В мечтах она каталась на дорогих иномарках, обедала в ресторанах, а сумочку под мышкой носила от Марка Якобса из фиолетовой крокодиловой кожи. А как иначе носить аксессуар за тридцать девять тысяч долларов? С таким предметом расставаться нельзя. Козленкова не первый раз выстраивала и выращивала отношения подобного рода, но все время что-то мешало. То избранника переводили в другой город, то вмешивалась жена, то неожиданно настигала болезнь. Девушка сравнивала себя с тем мужиком из карикатуры, который с огромными усилиями Закатывал огромный камень в гору, но тот на самой вершине срывался и падал вниз, а мужик, не теряя веры в успех, начинал все сначала. Вот и в этот раз она проделала Сизифову работу, а ведь успех маячил совсем близко, только руку протяни. Секретарша незаметно навела справки о примитивной, престарелой жене, о дурале и сыне. Этот брак все равно обречен. Такому видному мужчине нужна соответствующая женщина, элегантная, эффектная и сексуальная. Александр Владимирович попался в ее ловко расставленные ловушки. Кажется, даже поверил в беременность. И кто его так не кстати грохнул? Как быть? Начинать все сначала? Годы летят неумолимо. — Скоро носить узкие юбки, глубокие выреза и высокие каблуки будет просто неприлично. В дверь позвонили. Светочка спешно вытерла слезы и, ругая мать за то, что та оставила дома ключи, пошла открывать. На пороге стоял полицейский. Она видела его раньше, приходилось сталкиваться в коридорах администрации, но ни имени, ни звания не знала. — Капитан Константин Пантелеев, добрый вечер. С вами хочет поговорить следователь по особо важным делам из областной прокуратуры. — Вы видели, сколько время? — Десятый час. Это не может подождать до завтра? — К сожалению, нет. Неожиданно из-за плеча Пантелеева появился коренастый черноволосый мужчина. Козленкова окинула гостя критическим взглядом, И с тоской подумала, что никак не может выяснить, какими дорогами ходят и откуда берутся такие классные мужики. И ростом вроде не гигант. Но такая уверенность в темных глазах, что вот за такое плечо можно спрятаться на всю жизнь. Одного Светочка не знала. Чтобы стать генеральшей, надо выйти замуж за солдата или хотя бы за Костю Пантелеева. Да и тот, похоже, занят. «Меня зовут Фарид Махмудович. Разговор не займет много времени. Можно войти?» «Ой, нет, нет!» Светочка запахнула растянутую кофту и потянула дверь на себя. «Подождите внизу. Я спущусь через минуту. Только переоденусь». Девушка захлопнула перед носом визитера в дверь и оглядела себя в зеркало. Мятый халат, растянутая старая кофта, красные от слез глаза. Еще не хватало, мать выпившая вернется от подруги. Стыда не оберешься, поговорить не даст, только запах перегара и бла-бла-бла. Да и обстановка в квартире еще та, с тех лохматых годов. Это на работе она звезда, потянутая, уверенная в себе, почти второй после мэра города человек. Снова навернулись слезы от разбившихся надежд. Девушка смахнула слезу, быстро переоделась и, открыв дверь, вздрогнула от неожиданности. На пороге стояла мать и рылась по карманам в поисках ключа. Увидев, дочь скривилась. — Куда еще на ночь глядя? Светлану передернула от сивушного амбре. — Не твое дело. Взялась контролировать. Поздно. Девушка затолкала мать внутрь. — Ложись спать. Скоро вернусь. — Давайте прогуляемся, — предложил Амиров. — Заодно и поговорим. — Вы не будете записывать? — Зачем? Наша беседа имеет ознакомительный характер. Следователь лукавил. Он почти всегда записывал разговоры на диктофон, который держал в кармане куртки, и лишь потому, что опасался забыть какие-либо подробности. Прогулка получилась недолгой. Фарид Махмудович проводил секретаршу до подъезда и вернулся в машину. Вот теперь поехали в отель. — Не уверен, что в ресторане вас еще ждут. Константин покосился на Амирова. И магазины уже закрыты. Ничего, есть сыр, колбаса и бутылка армянского коньяка из деревенского лабаза. До утра не пропаду. Как рано встречаемся утром. Я так понял, что гостиница находится в центре? Капитан кивнул. — Вот и хорошо. Я пешком доберусь до здания администрации, а ты забирай машину и утром отправляйся к Селеверстовым. В доме не светись. А у охранника забери копию всех передвижений вдовы в ночь убийства. По секретарше пока мнение не сложилось, но проверить ее алюби тоже не помешает. Она, кажется, с матерью живет. Амиров увидел согласный кивок. — Поговори с ней, с соседями. С собачками люди по вечерам гуляют. Потом присоединишься ко мне. Будем опрашивать всех, кто веселился в тот вечер на банкете, вместе с персоналами и артистами. Хозяйку ресторана не тревожь. Выпиши ей повестку часа на три. Я сам с ней поговорю. Так это огромная работа. Вместе с официантами и поварами получается под 90 человек. А ты что, Сыски новичок? Знаешь, сколько надо перемыть песка, чтобы уловить замыленным глазом частичку золота? Я в полиции не первый год. Пантелеев как-то загрустил. Стало понятно, что с этим следователем покоя не предвидится. Надо настраиваться на работу до позднего вечера, а может, и ночи. В то же время. В груди поселилось чувство, похожее на гордость. Иметь непосредственную причастность к расследованию громкого убийства — это не фунт изюма, а грядущее повышение по службе. И еще Константину польстила степень доверия. Пока всех свидетелей Амиров допрашивал без него, а тут самостоятельное задание. В ресторане следователя уже не ждали. Часы в холле гостиницы показывали одиннадцать часов вечера. От этого Фарид не огорчился. Заполнил бланк, получил ключи и заселился в довольно уютный номер. После душа позвонил жене, справился о токсикозе, о настроении, поведал свои новости и, откупорив бутылку коньяка, сделал несколько глотков. В животе растеклась горячая лава. Захотелось взбудоражить алкоголем голову, но Амиров остановил позыв. Вспомнилось высказывание Парацельса. «Все есть яд, и все есть лекарство. Только доза делает лекарство ядом и яд лекарством». Следователь хорошо знал, что три глотка, как творческая доза, при которой ясен ум, и приходят правильные решения. Если перебрать лишка, Начинает переть дурная фантазия, как пузыри набухают подозрения, и в каждом видится монстр. Он включил телевизор и, полистав каналы, нашел местные новости. Начальник городского управления полиции сдержал слово. Из мэра сделали героя, который поплатился жизнью в борьбе за процветание города и горожан. Амиров откусил кусок колбасы и отключил телевизор. Все равно, правда, никто не скажет. А лишь то, что прикажут. Журналист нынче пошел непринципиальный. Как попки пиратские, повторяют, что спустили сверху. Следователь прослушала запись разговора с Козленковой. Тупая девица. Таких он повидал огромное множество. Вообразила, что может управлять мэром. Вроде как мэр-голова, а она секретарша-шея. Подловила мужика на секс. Могла беременность приплести. Секретарша хоть и отказывается, что имеет отношение к фотографиям, но в это мало верится. С ее слов никто даже не подозревал об их связи. А тут, на тебе, прилетел вдруг волшебник в голубом вертолете. И как раз к окну, и как раз в самый пикантный момент. — Интересно, где этот компромат сейчас? — Скорее всего, в доме мэра. Но жена ни за что не станет раскрывать грязные подробности. — Да играют ли они хоть какую-то роль в убийстве? — А вот Козленкову можно вычеркивать из списка подозреваемых. Она или по ее просьбе кто-то состряпал фотографии и отослал жене с целью расстроить брак. И этот замысел почти удался. Раиса захотела получить развод, но поняла, что останется без ничего. А может, это сам Селиверстов решил избавиться от опостылевшей жены? В этом случае Раисе на руку смерть мужа. Вот только Светочке мэр нужен был живым. С такими мыслями Амиров провалился в сон.